Голова седьмая. В колодце. Колодец был глубиной добрых сорок метров. Над ней его стояла вода, темная и холодная. Привиденчику не хотелось плюхаться в воду. К счастью, он нашел в стене колодца небольшой выступ, примастился на нем и заглянул в темное зеркало воды. Из глубины на него смотрело чёрное существо с белыми глазами и связкой ключей в руке. Привидение понял, что чёрное существо это его собственное отражение. Боже, как я выгляжу, ужаснулся он. Я стал чёрным с головы до пят. Белыми остались только глаза. Они сверкают так страшно, что пугают меня. Не я боюсь самого себя. Привидение чувствовал себя несчастным. Голова всё ещё гудела. Хотелось бы знать, почему я стал чёрным, а ужасная главная боль от чего? Наверно, так подействовал на меня солнечный свет. И он же виноват в том, что я стал чёрным. Если бы я знал об этом, то уж точно остался бы в своём сундуке. и не выснулся оттуда ни на сантиметр. Привиденчик ещё раз с отвращением посмотрел на своё отражение в воде. Ужасно, если всю дальнейшую жизнь придётся провести таким страшилой. А может, есть какое-то средство снова стать белым? Остаётся только надеяться. Пока привиденчик в колодце размышлял над своей несчастной судьбой, Директор музея вернулся в офис и вызвал по телефону пожарных. Вскоре к воротам замка с оглушительной сиреной подкатила пожарная машина с семью пожарными и их начальником. Начальник пожарной охраны выслушал рассказ директора и учителя Тальмайера, приложил два пальца к золотому шлему и после минутного раздумья решительно произнёс: "Ясно, господа! Один из пожарных спустится в колодец и спасёт несчастного. Он повернулся к пожарным. Есть доброволец? Все семеро пожарных, козёрнув, заявили: "Я, господин начальник". Начальник выбрал самого маленького и тощего. К его поясному ремню прикрепили длинную верёвку, и начальник собственна вручную повесил ему на шею фонарь. Удачи тебе, Пожелал он на прощание. Медленно и с большой осторожностью пожарник стал спускаться в колодец. Сослуживцы держали веревку, привязанную к его ремню. Привиденчик увидел пожарного с фонарем, спускавшегося в колодец, и ему стало не по себе. «Меня обнаружат!» «И что тогда?» Он огляделся по сторонам. Прямо перед ним... В стенке колодца была маленькая железная дверь. На двери висел увесистый замок. Куда ведёт эта дверь? Привидечек качнул связкой ключей, и железная дверь открылась. За ней оказался узкий подземный ход. По тайной ход обрадовался привидечек и юркнул туда. Железная дверь за ним закрылась. Замечательно. пропромотал привиденьчик. Пускай теперь ищут меня с фонарями. Здесь я в безопасности. Пробуду тут до полуночи, а потом вернусь на чердак, и всё будет в порядке.